Говорят, круги как стекло, теперь создали стекло По прочности стали разработчики стремились к максимальному повышению потенциала. Сейчас мы перед вами, вам же попадание в центр до миллиметров точность. Настоящем развитии и успехов в творчестве посвящаем свободным MC каждому в частности и всем в общем желаем здорового духа в каждом вашем деле, чтобы вдохновение посещало днем и ночью. изучая ассы буки, получая издает звуки, но я их не могу понять, прям какая-то наука. Друг мой, скажи, зачем глаза он закрывает? Быть может этот трюк такой? А может быть он в транс впадает? Лай, мутный рэп, это такая штука yeah. Легко, изящно, кропотливо А духотворенно, не напряженно, упруго Слегка поджато, но мозг когда надо Агрессивно, интеллигентно, строго Беру под контроль пространство, сколько нужно В качестве оружия стратегического назначения Избрав полномасштабное применение Я yeah применения центр. центр наше мнение лира в наша марка центр всю жизнь на свободе прогулки по темным аркам и дворам мы добрались к вам пришли с подарком ярким с улиц однако обходя преграды двери открытой правды пришли не за награды а за результатом со злобой на утраты готовность сто процентов раз вы не рады я нет но знаю надо с этого момента вперед и не шагу обратно при любых раскладах стремление к единой цели, объединило мнение каждого в частности, всех в целом, миллионы голов в одном теле, образовался центрия. центр наше yeah. мнение, центр наше мнение.